Глава 3. Прошло два часа с нашего побега. Или уже три. Я не могла сказать. Внутреннее чувство времени словно заснуло. То мне начинало казаться, будто караван мы покинули пару минут назад. То, что мчимся вот так уже целую вечность, и рассвет никогда не закончится. Дрожь прошла. Слабость тоже отступила. Осталось только это странное чувство нереальности и безвременья. Ольф молчал, и это было хорошо. Часть меня была благодарна ему за молчание, часть, которая понимала и пыталась контролировать то, что происходит. Говорить я не могла. Чтобы говорить, следовало включить сознание, но оно куда-то спряталось, оставив только тело, способное на простейшие действия и реакции. Не навсегда. Нет. Та часть, что понимала, была уверена, что скоро всё восстановится. Сон состоял уже высоко над горизонтом, когда пелена, окутавшая мой разум, спала. Это походило на болезненное пробуждение от лихорадочного сна. Я вздрогнула всем телом, поводья выпали из рук. «Риэль! Риэль! Что с тобой?» Я сделала несколько глубоких вдохов и повернулась к встревоженному юноше. «Теперь уже ничего». «Ты была словно не в себе, не отвечала на вопросы, только понукала лошадь ехать быстрее». Да. Я встряхнулась. Это был магический откат. Я перенапряглась, когда создавала руну сна для всего лагеря. Понятно. Ольф нахмурился и добавил. «У тебя не было выбора, но это очень опасно». «У меня не было выбора», — повторила я, думая о другом. «Магический откат из-за одной единственной руны? Как же!» Даже то, что некоторое время до создания руны я провела, лишённое доступа к силе, не объясняло эту странную дрожь и последующее расщепление сознания. Я прекрасно знала пределы своих возможностей, и вчера я не использовала и третью их часть. Никакого истощения резерва, из-за чего случаются откаты, у меня не было. Загадка. А может, особенность лабиринта? Может, здесь рунная магия влияла на магов по-особому? Я улыбнулась Ольфу. Тот, расслабившись, ответил улыбкой. Подъехал ближе, положил руку поверх моей. «Теперь тебе лучше?» «Да». Я осторожно убрала ладонь. «Намного». «Как думаешь, будет погоня?» Ольф пожал плечами. «Смотря что победит в гитесахе. Осторожность или гнев?» «Ольф, как все получилось? Спасти меня, я хочу сказать». реника «Сказал он просто. Идея была целиком её. Она способна уничтожить любую материю, знаешь». Я кивнула. «Да, я помнила. Интересное проявление дара». «Блокираторы силы, которые надел на меня Гетти Сах. Они откуда?» «От магов хиреса Я подняла руку к шее, где, кажется, так и остался след от ошейника. Похоже, у меня появилась личная причина не любить вышеназванных магов. «Ольф, а как ты... теперь?» «В смысле?» Юноша отвёл взгляд, притворяясь, будто не понял вопрос. «Клан вряд ли примет тебя обратно». Некоторое время он молчал. Я не торопила. «Я пятый сын у родителей», — начал он медленно. Там и кроме меня есть кому принять наследство и позаботиться о благополучии семьи. Я отправлюсь с тобой. Со мной? Куда? Во внешний мир, о котором ты говорила, где живут другие волки и правит дракон. Он задумчиво смотрел, почти на меня, но взгляд ушел дальше, к самому горизонту. «Мало кому выпадает шанс увидеть героев-легенд во плоти». «Свой я не упущу». Отчего мне показалось, будто за этими словами крылось что-то еще? Мы объехали Херес по широкой дуге, иногда часами ожидая под воздушными щитами, пропуская отряды местной стражи. Гетти оказался достаточно умен, чтобы попытаться уничтожить меня чужими руками. Интересно, какую историю он рассказал Хересцам? «Почему они нас не видят?» Ольф с любопытством наблюдал, как всего в двадцати шагах проезжает последний всадник. «Не видят и даже не слышат». «Я изменила свойство воздуха», — объяснила я. «Видел когда-нибудь, как от большой жары воздух плавится и идёт волнами, подобно воде?» «Конечно. Как в пустынях возникают миражи?» «Отражение городов, расположенных за несколько дневных переходов?» «Приходилось». Я сделала почти то же самое. Переместила наши образы на много миль отсюда, оставив видимыми здесь только траву и лес. Ольф недоверчиво покачал головой. Не скажу, что стало понятнее. Я развела руками. Что ж, я не учитель. «Я могу стать магом?» — неожиданно спросил Ольф. Я удивлённо посмотрела на него. «Если у тебя есть сила...» «Как это узнать?» Глаза юноши вспыхнули энтузиазмом неофита. «У нас это определяют мастера?» Я пожала плечами. «У вас... не знаю». «Ты не можешь?» «Нет». Получилось слишком резко. Пытаясь смягчить, я объяснила. «Для этого требуются особые навыки, которых у меня нет». «Но ренику ты же как-то определила?» Не отставал Ольф. «Это она пришла ко мне, а не наоборот» продар тоже рассказала сама И торопливо добавила, пока Ольф не задал еще какие-нибудь вопросы «Я не мастер, даже не подмастерье Мне самой еще лет пять в ученицах ходить» Дни казались зеркальным подобием друг друга И первый, и второй, и третий Хирес был не просто городом, а целой страной И пока что мы преодолели только половину его территории Вечерами обходились без костров Меня грела магия, Ольфа его вторая суть. Ночь была как ночь, звёзды как звёзды. Сон как сон, обрывистые сюжеты, без всякого внутреннего плана, переходящие друг в друга. А потом... Там тоже ночь, тоже звёзды. По небу ползут ленивые облака, тёмно-сиреневые в блеклом свете луны. Вот их очертания меняются — становятся силуэтом бегущего зверя и возвращаются, как было. Но вокруг уже нет полей. Под ногами голая скала над морским приливом. «Уже скоро, Райша!» — доносится из пустоты знакомый шепот. «Дождись!» Я вскинулась, вскочила на ноги и едва не упала, споткнувшись о тёплый бок. «Что, Рель?» Волчья голова поднялась. Жёлтые глаза посмотрели на меня с недоумением. «Ничего». Я села на одеяло, которое третью ночь служило мне ложем. «Просто сон, Ольф. Прости, что разбудила». Волк вновь положил морду на вытянутые передние лапы, но продолжал внимательно наблюдать. «Спи, друг». Вновь улегшись я подтянула под голову седло. «Завтра будет долгий день». А у самой в сознании вновь и вновь повторялись эти слова, сказанные голосом Мервина. «Уже скоро, Райша. Дождись». «Дождись? Чего? Скоро? Когда?» «Могло ли быть, что Мервин действительно нашёл меня? И это больше, чем просто сон. Могла ли я просто ждать?» «Но что с вампирами?» «Если знал Мервин, то знал и дракон». А значит, заговор вампиров раскрыт, и договор, на который они вынудили меня пойти, больше не имел значения. Но что, если это был просто сон, а я буду ждать и надеяться впустую? рель почему ты оставила предупреждение для отряда? О чём оно было?» Я подняла голову. Ольф сидел напротив, уже в человеческом облике. «Ты спрашиваешь только сейчас?» «Уход от ответа, Риэль». Я вздохнула. Иногда начертание рун притягивает некоторых существ, очень опасных существ. Я не управляю ими и не знаю, когда они придут, а когда нет. Что делают эти опасные существа? Пожирают всех, кто им попадётся. Всё же, почему ты спрашиваешь именно сейчас? Как появляются эти существа? По земле, воздуху, воде? Я нахмурилась. Вопросы Ольфа звучали все более странно. «Под землей». «Значит, эти они идут за нами». «Что?» «Сначала я не мог понять, в чем дело. Земля дрожит очень слабо, почти незаметно даже для волка, но я ощущаю направление. Эти существа приближаются». «Ты уверен? Это не может быть, не знаю, признаком землетрясения, например?» «Нет». Ольф покачал головой. «Землетрясения ощущаются иначе. Что-то идёт по нашему следу». «Тогда разве нам не нужно спешить?» Его спокойствие показалось мне неестественным, чужеродным. «Эти существа приходят, чтобы угрожать тебе?» Спросил он между тем. «Нет, но они приходят защитить тебя». «Защитить? Ольф, откуда эти странные идеи?» «Ты вообще знаешь, зачем нужна этим существам?» Юноша словно не слышал, продолжая задавать вопросы. Потом вскочил на ноги и начал расхаживать по поляне. «После того, как ты создала руну, уничтожившую отступников, после того, как мы все очнулись, Феррана отозвала меня в сторону и рассказала одну историю. Я сперва не мог понять, зачем». «Гетисах как раз тогда объявил, что ты Эльтуань и будешь казнена, и рассказ Ферраны показался не к месту. Но сейчас мне кажется, что она знала и про план Рейники, и про то, что ты сбежишь, и что я пойду с тобой. Она тоже старшая, как и Гетисах». «Что за история?» Ольф остановился, замер в полоборота, так что я видела только его чёткий профиль. Потом таким же резким движением повернулся ко мне». «Рунная магия создана прежним народом», — начал он, — «тем, кто жили до нас и вас». «Мы называем их древними», — поправила я его машинально. «Не суть», — отмахнулся он. «Они создали руны, их магии подчинились многие миры, но потом они попытались управлять бездной и ее созданиями». «Подожди, хочешь сказать, что твой народ так много знает о древних?» «Или это просто догадки?» Феррана сказала, что есть книги. Ольф встряхнулся. «Риэль, дело не в этом». «Хорошо», — согласилась я. «Продолжай». Они создали последние руны, руны власти. Но что-то пошло не так. И бездна отправила своих детей уничтожить прежних. Я молчала, не зная, что сказать. «У нас не сохранилось преданий о судьбе древних». Мы не знали, как и почему они исчезли. Неужели они действительно пытались подчинить силы, которыми нельзя управлять? Подчинить бездну? Что это может значить для нас? Сейчас, что это значит? Ольф нервно облизнул губы, бросил на меня быстрый, неуверенный взгляд и, решившись, сказал, «Кровь тварей бездны даёт неуязвимость». «Что?» Легенды говорят, что тот, кто убьёт тварь и отопьёт её крови, приобретёт неуязвимость против любого оружия, как простого, так и магического. Ольф смотрел, словно мальчишка, с тревогой ожидающий, дадут ли ему на день рождения желанный подарок. До меня с некоторым опозданием дошло, к чему он вёл. Я покачала головой. Нет, я не собираюсь участвовать в этом самоубийстве. Ольф расстроенно нахмурился, сжал губы. Потом открыл рот, осенённый новой мыслью, которую я даже не хотела слышать. Я вскинула руки раскрытыми ладонями к нему, останавливая подготовленные слова. «Нет, нет и нет. Реализовывать мечты о неуязвимости будешь без меня. У меня, знаешь ли, на эту жизнь ещё много планов». «Но рель я знаю, как убить тварь!» — воскликнул он. «В книгах были описаны способы «нет», — повторила я резко. «Тогда что ты будешь делать, когда тварь появится здесь?» «Попрошу ее вернуться домой». «Смеешься?» — недоумевающе спросил Ольф. «В прошлый раз получилось». «Так не бывает», — уверенно возразил Ольф. «Слишком уверенно для человека, знакомого с тварями только по книгам и легендам». «Сколько времени осталось до появления твари?» — поменяла я направление разговора. Юноша недовольно сдвинул брови, но больше не спорил. Лег, прижимаясь ухом к земле, вслушиваясь. Поднялся. Тварь ускорила движение от 5 до 10 минут. Мы ждали. Бежать не имело смысла. Мой резерв полон. Но что он против порождения бездны? Единственный выход — договориться по-хорошему. Ольф был почти прав, когда не поверил мне. Да, тварь ушла, когда я велела, но к тому времени она насытилась. А я? Не была ли я уже тогда одержима духом? Не потому ли червь послушался приказа? «Я попрошу тварь уйти», — сказала я Ольфу. «Но если не подействует, о каких способах ты говорил?» Оборотень вновь нервно облизал губы. «Для самого простого», — начал он, — «нужна кровь прирожденного мага, данная добровольно. Нужны нити четырех основных стихий, сплетенные друг с другом и погруженные в эту кровь. Всё это требуется заключить в руну Риад и дать выпить двусущному. На время, равное горению двух пальцев свечи, двусущный обретёт силу убить порождение бездны. «Выучил наизусть?» — я подняла брови. «У меня хорошая память», — ответил он отрывисто. «Моя кровь, мои нити, руна, начертанная моей рукой. Насколько опасно это было для меня?» Дать выпить своей крови, вкусить своей магии — это дать власть над собой. Не абсолютную, нет. Ничто не смогло бы дать чужаку абсолютную власть над эль но относительную. Доверял ли я Ольфу до такой степени? Он явно что-то недоговаривал. Быть может, это была мелочь, не стоящая упоминание. Быть может, разница между жизнью и смертью. «Риэль», — напомнил юноша, — Слишком сильное звучало в его голосе нетерпение. Слишком мало страха ощущалось перед чудовищем. Или я слышала то, чего нет? Опять издержки придворного воспитания? Руна Риат. Ты знаешь, как она выглядит? «Откуда?» — удивился Ольф. «Я просто запомнил название». Оттенок фальши. Слабый, почти неуловимый. Двусущному, никогда не изучавшему магию, неоткуда было знать, как выглядит руна Риад, как выглядит любая руна. Но Ольф слишком пристально смотрел мне в глаза, пытаясь уверить в своей правдивости. Слишком пристально. И слишком долго. «Какие еще есть способы?» — спросила я. Ольф нахмурился, но начал рассказывать. Их было три. И ни для одного из них, увы, не имелось ингредиентов. Для первого, например, был нужен пепел огненной элементали. Для второго — одновременное открытие четырёх врат, при том, что лабиринт не позволял создать даже одни. Создала бы, давно бы вернулась домой. Для третьего — и вовсе сущая ерунда. По хвостовой чешуйке от трёх живых драконов. Ерунда, если забыть, что в известной мне части сферы миров крылатых осталось всего двое. Карас Декаант — и его племянник. «Риэлю, у нас мало времени, можем не успеть». В голосе и взгляде Ольфа проскользнула нервозность. «Хорошо», — приняла я решение. «Не отвлекай меня». «Дав свою магию и кровь Ольфу, я стану уязвима». «Но ритуал можно превратить в обоюдо острое лезвие, стоит лишь создать внутри каждой стихийной нити еще одну, связующую, ведущую ко мне» этот доступ в суть Ольфа, если он вдруг пожелает и сумеет обернуть мою жертву во вред. Должно сработать. Конечно, если Ольф не замыслил ничего дурного, я не воспользуюсь этими нитями. Страховка, только и всего. Мне не нужна была обычная чаша для крови. Воздух легко держал жидкость в прозрачных ладонях. Всего лишь небольшой локальный щит. Но Ольф смотрел заворожённо. Его восхищение магией смутило мою подозрительную половину. Слишком оно было детское и наивное. Если юноша знал про такие серьёзные ритуалы, как убийство тварей, любая стихийная волжба должна была казаться ему не стоящей внимания забавой. Но связующие нити я всё равно ввела. Ритуал был прост. Настолько прост, что у меня закралось сомнение в том, что он вообще сработает. Почему я никогда не слышала о подобном? «Можно». Ольф сделал шаг к алой полусфере. «Нет». Я предостерегающе подняла руку. «Сперва я попробую договориться с тварью». «У тебя не получится», — возразил он уверенно, но остановился в паре шагов от воздушной чаши. Земля подрагивала все сильнее и сильнее. Мы ждали. Вот почву прорезали первые трещины, еще узкие, в полпальца шириной. Вот они расширились, дрожь земли усилилась, так что устоять на ногах становилось всё сложнее. Широкий пласт земли ушёл вниз, кустарник неподалёку вздыбился горбом, растопырив длинные корни совсем рядом с магической полусферой. Та вздрогнула. Ольф издал приглушённое проклятие и в прыжке оказался рядом с полусферой, словно бы мог достать её сквозь щиты. Кровь не вылилась, конечно. Чтобы разбить мою магию, нужно было что-то посильнее, чем тряска земли — «Ты слышишь, тварь?» Стоять было уже невозможно. Я опустилась на одно колено, опёршись рукой о землю. «Она под нами!» Ольф оскалил зубы в звериной гримасе Его вторая суть рвалась из человеческого тела. Я видела, как непроизвольно удлиняются клыки, как глаза то желтеют, то возвращаются к исходному цвету. Но пока разум человека держал волка под контролем. «Мне нужна была щель». Достаточно глубокое чтобы увидеть, тварь. И достаточно узкое чтобы не упасть самой. Таких передо мной было аж 3 на выбор. Я наклонилась к ближайшей и глубоко внизу заметила движение. Тварь, словно чувствуя мой взгляд, замерла. В этот раз я не просто воспринимала её эмоции. В этот раз гигантский червь обратился первым. И в моём разуме сформировались чужие слова. «Отдай другого зло». «Отдай! Уничтожить!» «Кого?» — спросила я мысленно. Перед внутренним взором с немыслимой скоростью начали мелькать образы всех разумных, которых я когда-либо встречала в своей жизни. Движение остановилось на Ольфе. «Он зло!» «Он другой!» «Отдай!» — повторил червь. «Почему зло?» — спросила я. И ощутила первую эмоцию твари. Недоумение. Вопрос был непонятен. «Он зло». Голос проговаривал слова медленно, четко. «Он другой. Каждый другой зло. Зло уничтожить. Других уничтожить. Закон Магия вздрогнула, вырывая меня из концентрации, необходимой для разговора с тварью. Я вскинула голову, прослеживая путь колебания нитей. Ольф. Он стоял вплотную к сфере и, наклонившись к чаше, пил кровь, насыщенную магией. Ее было немного, всего-то на два глотка, и я не успела вмешаться, остановить. Но как? Сквозь щиты? Ольф же не маг. Как он сумел? Оборотень поднял голову облизывая окровавленные губы, с довольным видом улыбаясь. В руках юноши начал формироваться огненный меч. «Беги, Риэль!» — сказал он, отворачиваясь от меня. «Беги отсюда!» И с размаху вонзил светящееся острие в землю. Земля содрогнулась и успокоилась. Что-то мне подсказывало, что спокойствие это продлится очень недолго. Вскочив, я побежала к кромке леса, 15 шагов, потом новый толчок, уже привычно я припала к земле, развернувшись так, чтобы видеть Ольфа, который остался на поляне. Он стоял, обеими руками держа огненный меч, который теперь больше походил на копье. Создание стабильного оружия из магических нитей — это уровень мастера. Мгновенное изменение уже созданного оружия — еще выше, уровень арита. «Кто ты, Ольф? Кто ты на самом деле?» Сразу же за вторым толчком червь вынырнул из земли, поднялся почти на 10 футов, навис над Ольфом. Неизвестно, сколько еще было скрыто в глубине. Тварь была огромна, тело едва ли обхватили бы два взрослых человека. Но из раны хлестала кровь. Желтовато-зеленая, словно сок растения. Тварь зашипела, не знаю, от боли или от гнева, и сделала резкое обманное движение, чтобы напасть на юношу с другой стороны — В открытой пасти я увидела два ряда острых длинных зубов. Но Ольф оказался быстрее, чем тварь. Я едва успевала следить за движениями оборотня. Вот он нанес второй удар. Шипение червя стало громче. И тут, не прошено, неожиданно, я словно раздвоилась. Одна часть меня продолжала наблюдать за битвой отважного юноши против отвратительного порождения бездны. А вторая вдруг увидела красоту твари. Совершенство ее пропорций Вдохновляющую мощь В противнике же Грязные полосы мерзкой чуждости Чернящие его лицо и руки Полосы не магии Взятые у меня взаймы Но чего-то иного Злого Принадлежащего другим Раздвоение длилось два удара сердца А потом я вновь стала собой И видела только Ольфа и тварь Странный взгляд Остался лишь воспоминанием Вот тварь была ранена во второй раз Потом в третий Потом, делая вид, что наносит удар мечом Ольф бросил удавку воздуха Конечно, ведь я дала ему доступ Ко всем стихиям Бросил и то впилась в червя Вошла в тело, словно прозрачная игла Меч вновь стал копьем Удлинился И пробил тварь на вылет Короткое мгновение И червь упал Извиваясь, забился в судорогах. «Ольф» — сказал верно, — «тварь бездны тоже можно убить».